Боль. Из магазина Славка не пошел знакомой улицей. Гораздо интереснее выбирать новые дороги. Славка наугад свернул в переулок с маленькими белыми домами и большими деревьями. У деревьев были крупные листья по пять на одном корешке. Их края уже задела сентябрьская желтизна. Среди листьев качались колючие зеленые шарики. Деревья назывались каштаны. Шарики тоже назывались каштаны. Если с шарика содрать колючую кожуру, под ней окажется ядро, твердое, как деревяшка. ка Это и есть по-настоящему каштан. Говорят, их как-то жарят и едят. Спросить надо бабу Веру. Крупный шарик с длинными шипами словно услыхал Славкины мысли. Он лопнул у Славки на глазах и лаковый коричневый орех запрыгал по ракушечным плитам. Лови меня и жарь! Славка даже ойкнул. Потом засмеялся и кинулся за каштаном. И запнулся за край каменной плиты. Недаром говорят, что запинаться левой ногой — к несчастью. Славка грохнул так, что, кажется, звон пошел над улицей, и не только грохнулся, а еще проехался по ракушечнику. Сумка улетела вперед, из нее выкатился пакет с солью. Славка полежал, приходя в себя, поднялся, постановая. Боль раскатывалась по нему колючими тяжелыми клубками. Славке показалось, что они похожи на неочищенные каштаны, только не на зеленые, а на багрово-красные. Славка рукавом вытер глаза, подобрал и уложил соль. Потом присел на краешек тротуара, прислушался, где и что особенно болит. Сильнее всего болела левая нога. Но хуже было другое. Штанина оказалась распластанной от колена до самого низа. Видимо, зацепилась за острый угол плиты. На ноге Славка увидел... длинную кровавую царапину. Ну, царапина что, заживет-то, брюки? «Ой, мамочка!» — сокрушенно подумала Славка. И словно эхо отозвалось на улице. «Ой, мамочка, не надо! Больше не буду! Пустите!» Славка будто прижала к тротуару. Издалека, из давних недобрых времен прилетел этот крик. «Ой, мамочка, не надо! Больно!» «Да что же это? Неужели здесь может быть такое?» — Славка вскочил. На другой стороне улицы крепкая женщина в розовом брючном костюме вела за ухо толстого мальчишку лет девяти. Он неуклюже пританцовывал на ходу и верещал. Собственная боль придала Славке смелости. Он бросился через дорогу, порванная штанина захлопала по ноге. «Вы что?» — закричал Славка. «Не надо!» Женщина остановилась и отпустила мальчишку. Он отскочил к забору и взялся за ухо. Женщина повернулась к Славке. «Чего не надо? Ты откуда такой заступник?» Славка почувствовал, как вся его решимость испаряется, но сказал «Ему же больно». Женщина визгливо крикнула «Больно? Еще не так надо! Еще штаны снять до хворостиной!» Славку словно толкнула злость. Он вспомнил мать Юрки Зырянова и сказал сепловато, но храбро. «Это никто не имеет права, даже родители. За это можно и в милицию». Он вдруг увидел, что глаза у женщины налились слезами. «Да?» — сказала она тонким голосом. «В милицию?» И неожиданно заплакала, шумно хлюпая носом и фыркая. «А если у него рук-ног не останется, тогда в какую милицию? Кого поведут?» Славка совсем растерялся. Он готов был, что она заругается, даже стукнуть попробует. А тут вон что. «Легко грозить-то», — причитала тетка. «Все заступники, все храбрые. Вам все игрушки, а матерям да отцам потом слезы на всю жизнь». качая высокой крашенной прической она пошла от славки но потом обернулась и плачущим голосом закричала с новой силой. От Андрюшки Илюхина что осталось? Матери и посмотреть не дали. Гроб заколотили, а что там? Никто не знает. А вам что в лоб, что по лбу? Обожди матери, все равно скажу. Она тебе покажет, как патроны ковырять. Она тебя ремнем поковыряет. Последние слова были уже не для Славки, а для толстого мальчишки. Прокричав их, женщина еще раз громко шмыгнула носом и зашагала вдоль забора. Скрылась в ближней калитке. Славка проводила ее взглядом и посмотрел он мальчишка, тот всё ещё держался за ухо. Лицо у него оставалось злым, но на Славку он глянул виновато и смущённо. Это был толстый, неуклюжий мальчишка, но глаза у него были хорошие, большие, тёмно-коричневые. Славка их разглядел, хотя уже наползали сумерки. В глазах мальчишки всё ещё блестели слёзы. Славка хмуро спросил: "Что за патрон ты расковыривал? Голова-то у тебя есть?" «Да он пустой же», — отозвался мальчишка. «Ржавая гильза от зенитки. Я ее в сухой балке нашел. Ничего я не расковыривал, а только чистил. Хотел из нее автомат сделать». «Бывает, что гильза пустая, а капсюль в ней целый. В нем гремучая чертуть сказал Славка. «Она может сто лет лежать, а потом взрывается от одного чиха». Я это в книжке про саперов читал. «Там капсюль выстреленный». возразил мальчишка. «В нем ямка. Я чистить начал а эта дура как подскочит прямо на улице. Гильзу куда-то кинула, а меня за ухо». «Наверное, она не со зла», сказала Славка. «Просто перепугалась. Вон, даже заплакала». «А, она всегда так. То ругается, то ревет. Я ее давно знаю. Это наша соседка». «Я сперва думал что это твоя мама». «Ты что?» восмущенно сказал мальчишка. «Мама никогда не дерется. Откуда ты взяла, что это мама моя?» «Ну, ты же сам кричал. Мамочка». Мальчишка вздохнул и со взрослой серьезностью ответил. «Что же еще кричать, если больно?» Они помолчали. «У тебя брючина порвалась», — неловко сказал мальчишка, будто Славка сам не знал. Мальчишка вдруг предложил. «Хочешь, пойдем ко мне, мама зашьет». «Нет уж», — вздохнул Славка, — «у меня своя мама есть». И хромая он зашагал домой, хотя свидание с мамой на этот раз не обещало ему радости. Когда Славка вернулся, бабы Веры не было дома. Видимо, ушла к соседям, а мама была. И, конечно, нервничала. Она спросила, где Славка изволила болтаться столько времени. Славка шагнул на свет и с сокрушенным видом встал посреди комнаты, чтобы мама сразу увидела порванную штанину. Мама сказала неприятным голосом. «Миленький сюрпризик». «Я же не нарочно», — буркнул Славка. «Если человек спокойно идет по улице, брюки у него не рвутся. Я запнулся». Ты выглядишь так, будто не запнулся, а побывал в хорошей свалке и дышишь, как после драки, потому что там к мальчишке приставали. Мама посмотрела недоверчиво. И ты полез заступаться? Что же надо было делать, скромно сказал Славка. Он сразу почувствовал, что вопрос о брюках теряет опасную остроту. И сколько их было, этих обидчиков? Славка смутился. Одна. К нему соседка привязалась, такая здоровая тетка. Он кричит на всю улицу, она за ухо тащит. Мама слегка встревожилась. «Но, ну, надеюсь, ты не грубил этой женщине?» Славка дипломатично пожал плечами. Она его отпустила и ушла куда-то. Мама покачала головой. «Никогда не думала, что ты способен вмешиваться в уличные скандалы. У тебя переменился характер. Жаль». «Что жаль? Значит, пускай уши отрывает?» «Да я не про это. Жаль, что я не знал заранее. Купила бы не только рубашку, но и брюки. Хотя, конечно, денег в обрез. «Разве нельзя зашить эти?» Мама нагнулась. «Ну где же? Если бы пошло, а то вон как разодрал. Да и машинку Вера Анатольевна не работает. А это что?» Так, она увидела царапину. «Чепуха!» — поспешно сказал Славка. «Открой тумбочку, принеси йод». «Мама!» Стыд какой. В пятом классе, а боится йода, как детсадовский ребенок. Лучше уж зеленка, она не так щиплет. Йод испарится, а зеленка липучая и долго не смывается. Или ваше сиятельство намерено ходить размалеванным на потеху публике, У Славки тоскливо засосало под желудком. Горестно вздыхая, Славка по плечи забрался в самые недра тумбочки. Маму он понял сразу. Мама каждый день спрашивала, почему он жарится в шерстяных брюках и не хочет носить шорты. Легкая одежда — это так эстетично и полезно для здоровья. «Не понимаю твоего упрямства», — огорчалась она. «Ходят же в шортах твои одноклассники». «Всего три человека». «Я уверена, что они самые умные. Почему тебе не быть четвертым?» Славка в ответ неопределенно бормотал. После прошлогоднего скандала с Юркой Зыряновым и завучем Ангелиной ходить в коротких штанах он стеснялся. Во время каникул еще... Туда-сюда, но в школу. С ребятам хорошо, они привыкли. А ему все кажется, что найдется какой-нибудь тип вроде Зырянова и поднимет злорадный крик. Но признаваться в таком своем страхе Славка тоже стеснялся и отговаривался, как умел. Однако завтра не отговоришься. Не идти же в школу в измочаленных джинсах с кожаной заплатой на заду или в продранных на коленях трениках. Сумрачно размышляя о неотвратимости судьбы, Славка вернулся к маме с коричневым пузырьком. «Садись и давай ногу», — велела мама. «Убедительная просьба — не пищать и не дергаться». «Не буду я дергаться», — хмуро сказал Славка. Он вспомнил, как верещал на улице толстый мальчишка. Не хватало еще и ему Славке так же завопить. Ватка в маминых пальцах набухла почти черным йодом. Раз — от колена до щиколотки прошла по коричневая полоса. Славка часто задышал, но даже не зажмурился. «Больно?» «Больно», — сказала Славка. «Но наплевать». Зачем вражаться так энергично? Впрочем, если, как ты говоришь, наплевать, давай для верности еще раз. Мало ли какие тут микробы. Мама примерилась, чтобы снова смазать царапину. Но тут, спасая Славку, звякнул в коридоре колокольчик. От него к рычажку на калитке тянулась проволока. «Я открою», — поспешно сказала Славка и выскочил во двор. Он думал, что вернулась баба Вера, но это была не она. Пожилой почтальон принес телеграмму, попросил расписаться, и опять у Славки тоскливо засосало внутри. При жидком свете уличного фонаря он разобрал на бумажной полоске печатные буквы «Усть-Каменск». телеграмму была маме, не Славке. Ни в коем случае не имел он права совать в нее нос, однако такой жгучей сделалась тревога, что Славка остановился под яркой лампочкой у крыльца, воровато отогнул край телеграммного бланка. Все строчки прочитать он не сумел, но подпись увидел. Славка молча отдал маме телеграмму, ушел в свою комнатушку и залез в постель. Было еще рано и спать не хотелось, но Славка выключил свет и натянул на голову простыню. В душной темноте завертелись, запрыгали беспокойные мысли.